Глава 15. На берегах Голубого Дуная. Салоники не убегут. Да и чего спешить, когда денег так много, а жизнь так прекрасна. По дороге он заглянет в Брюссель, этот маленький Париж, в Антверпен, а дальше там видно будет. Разве не безгранична его свобода? Не так же почти безграничны средства. Он прибыл в Будапешт. Желтоводный Дунай, почему-то называемый голубым, после сена казался ему рекой необъятной ширины, а отель Унгария на самом берегу Дуная не только комфортабельным, а прямо роскошным. Он занял апартамент с окнами и балконом на великолепный висячий мост и на высокий берег с королевским дворцом. Вечером в кафе Шантане под музыку цыган, под программу открытой сцены, Саша ужинал с шампанским и снежно матовой певицей-венгеркой с большими черными восточными глазами. Потом увез ее к себе в Унгарию и, проводя с ней остаток ночи, утром надел на ее палец один из бриллиантовых перстней бедной Жоржетты. Он так и подумал. Бедная. После тяжеловесного в своей монументальности, хотя и веселого Будапешта, еще более веселая, но какая-то певучая, легкая в архитектурных пейзажах своих вена. Тоже скрипки цыган, но не цыганские мелодии, как в Будапеште, а задорные, куда-то увлекающие вальса штраус Полногрудая венка с тонкой талией и голубыми глазами напоминала ему рассказ покойной Жоржетты об Эльвире Русселли. Ах, эти белокурые венки! Неделю целую держали они Сашу в шелковых сетях своих. Недаром же они дунайские сирены. Но и венцы понравились Саше, и офицеры, и штатские. Одинаково изящные, словоохотливые, обаятельно легкомысленные, они оказались намного общительнее венгров, по-восточному замкнутых и также по-восточному недоверчивых. А с венцами так легко и приятно. Саша знакомился с ними и в лучших кафе, и в модном ресторане Захера, и на праторе с его театриками, американскими качелями и сахисками на бумажных тарелочках. И то, что Саша начал постигать в Париже, он уже как следует постиг в Вене. Достаточно обладать привлекательной внешностью, хорошо одеваться, знать языки. Иметь деньги и не иметь дурных манер, дабы знакомиться с людьми порядочного общества, включительно до того, чтобы при удаче стать в нем своим. Женщина всегда в таких случаях пособница. Правда, это далеко еще не паспорт для проникновения в высшие круги, но и это вопрос времени и чековой книжки. С десятью тысячами нельзя. С миллионами? от чего же? Опять-таки при наличии черных томных глаз и притягательные улыбки, освещавшей оскалом белых зубов тонкое лицо с крупным носом, горбинкой своей он мог сойти за породистой. И не Жоржетта ли восхищалась этой горбинкой? Да и не одна только жоржет. Вена была для Саши продолжением той образовательной школы жизни, каковая в глазах его была куда выше и значительней курса наук в лице. Что делает человека приятным и желанным? Надо угощать, угощать и угощать. Даже тех, кто в этом не нуждается вовсе. На Западе лицо с положением богатое, с удовольствием изысканно поведает и позавтракает на чужой счет и проникнется симпатией к своему амфитриону, даже если он порвеню. В бумажнике своем Саша бережно хранил несколько визитных карточек: секретарь ближневосточного департамента министерства внутренних дел барон Сальватачи, лейтенант первого боснийского полка граф Златогурский, капитан маркиз Полловичини, адъютант эрцгерцога Карла Стефана и это уже совсем шикарно князь Лобковец потомок угасшей феодальной династии в Богемии. Лесные для суетного тщеславия Саши визитные карточки были им получены ценой двух-трех обедов у Захера в обществе названных аристократов. Правда, обошлось ему это удовольствие уже в полторы тысячи крон. Правда, знакомство за полдюжиной шампанского еще не есть проникновение в дом к этим фон Пинелли с Сальватачи, с Златогурским и Лобковицем. Но и это уже маленькое завоевание. За бокалом вина, в сигаретном дыму, при нем свободно говорили обо всем, иногда забывая про того, кто оплачивал и это вино, и эти сигары. Саша жадно ловил придворные и великосветские сплетни и новости. «О, как упивался он!» как был признателен не только самому Вениамину Биберу, но и его круглой шелковой шапочке за быструю сделку и за чек на восемьдесят тысяч гульденов. Пусть на личность этого чека тает, пусть, но зато, вернувшись, он будет говорить, как? Вы не знаете, кто такой генерал Пар? Это бессменно состоящий при особе Франца Иосифа генерал-адъютант его и любимец. Да и ровесник еще. Три человека родились в Австро-Венгрии в 1830 году в один и тот же день и были товарищами детских игр. Будущий монарх Священной Римской империи, будущий его генерал-адъютант и будущий хорватский архиепископ Штросмер. И удивленный слушатель, а если их несколько, тем лучше, будет еще более удивлен добавлением Саши. И это не анекдот, а исторический факт. За достоверность его я вам ручаюсь. Еще бы! В дружеской беседе у Захера это мне рассказал сам князь Зденко Колобковец. А уж ему ли не знать интимную жизнь мрачного Говбурга? Саша не торопился покинуть столь понравившуюся ему блестящую вену. Он наделял кольцами Жоржетты, случайных мимолетных подруг своих, этих белокурых голубоватых прелестниц. Вена перевернула новую для Саши страницу школы жизни. Но эта первая страница только дразнила его воображение волнующим содержанием последующих. И почему бы им не открыться для него, если и не теперь-то впоследствии? До сих пор Саша успел прочно втолковать себе. Лучший заработок, самый легкий, самый выгодный способ обогащения это спекуляция на темных страстях человеческих. Женщины, клубы, казино, призрачное забвение и веселье с его ночными притонами. А затем, затем еще тайная торговля оружием, дающая баснословный процент. И такая же тайная. С такой же баснословной прибылью торговля наркотиками. Смакуя, используя для себя венскую страницу, Саша думал, есть еще политика. Кто-то сказал, что политика — грязное дело, творимое чаще всего грязными руками. Что ж, тем лучше. В ней переплетается все только что упомянутое, плюс еще шпионаж. «Да он ли разве не тесно связан с женщинами, притонами, клубами, наркотиками и оружием?» «Ох, какой это заманчивый мир!» И он во власти этих соблазнительных зовущих голосов готовился к отъезду в Салоники.